Затрубили трубы, зовя в атаку. Ошеревшись лестницами, пиками и мушкетами, карвенские войска двинулись на приступ. Рэд усмехнулся в усы. "Ну, конечно, впереди пустили самых бесполезных новобранцев". Тысячи стрел запели в воздухе. Благонад стенами сделали навес поначалу на инженера, предложившего это. Посмотрели как на идиота, но, хорошенько подумав, признали его правоту. Придумка оказалась на удивление толковой. Подавляющее число стрел бессильно впивались в навес, не нанося защитникам города никакого вреда. Надо будет поднять в совете мастеров вопрос о большем доверии талантливым ученым и инженерам. Вон они сколько всего нужного понавидумывали. Молодцы, ребята, просто слов нет, насколько молодцы. Вздвинулись щиты, прикрывавшие бойницы на крепостной стене. Из них выдвинулись дула коротких и толстых картечных пушек. Канониры подождали, пока враги не подойдут поближе, и зажгли фитили. От грохота казалось, вздрогнула сама крепость. Передние ряды наступавших выкосило как косой. Над полем боя взвился жуткий вой боли и ужаса. С подобным оружием ни каравенцы, ни нарттагальцы, ни даркасадарцы никогда ещё не сталкивались. Они даже не представляли, что оно может существовать. Среди солдат поднялась паника. Они рвались обратно к берегу, надеясь, что там их не достанут. Офицерам с трудом удавалось навести подобие порядка, но далеко не сразу. Ещё три раза войска альянса ходили на приступ на стены, но только плотно усеяли своими телами пространство до самого берега. Когда начало темнеть, пришлось отходить и становиться лагерем. Рыцари вскоре поняли, что осада будет долгой. Очень не хотелось этого. Они надеялись, что города северного побережья удастся взять массированным приступом. Вы не получилось. Высшие офицеры альянса стояли и молча рассматривали в подзорные трубы укрепления Киадара. И как интересно взять эту проклятую крепость. Новое оружие альянсов тоже не вызывало особого энтузиазма. Впрочем, Запасы пороха у альянцев скоро уйдут. Такое количество пушек должно пожирать его с бешеной скоростью. Но пушки и выкашивающие солдат, похоже, далеко не всё. В дело ещё не вступали имперские колдуны, которых паладины совершенно справедливо побаивались. Кто их знает, слуг дархота, чего им там в голову придёт? А когда вестовой прибежал с сообщением, что все крестьянские источники воды отравлены, офицеры только растерянно посмотрели друг на друга. И как прикажете воевать в таких условиях?